Шкура пращура. Почему для священного пира резали именно бычка, а не, скажем, нескольких свиней? Да еще и делали из его шкуры башмак. В первобытной древности люди считали, что животный и растительный мир живет, как и они сами, родами и племенами. Так и говорили. Народ тигров, народ медведей. Животным приписывали магические свойства и способность превращаться в людей а также вступать с ними в брак. Каждый встречал в приключенческих книгах, допустим, об индейцах, род волка, род бизона, род черепахи. О подобных мифологических представлениях уже говорилось достаточно подробно в главе «Родственниками не рождаются». Но все ли задумывались, что для тех, кто причислял себя к подобным родам, эти названия были далеко не пустым звуком? Древние люди не играли в индейцев. Они абсолютно серьезно возводили свою родословную к предку-зверю – тотему. Учеными установлено, что стадии тотемизма не миновал в своем развитии ни один народ, в том числе и европейцы. В эпоху викингов каждый уважающий себя скандинав возводил свой род к богам. Между тем, в главе «Коровы» будет рассказано, что, согласно преданию, самый первый предок богов, а значит и людей – Появился на свет благодаря корове Аудумле. Во времена викингов тотемизм в Скандинавии уже отходил в область воспоминаний, но вера в благодетельницу корову держалась. Она-то и выступает в обряде Этлейдинга как всеобщий тотем. В начале главы «Еда и жертвенные пиры» рассказывается о том, какое значение приобретала любая совместная еда. Разделить трапезу значило автоматически стать чуть ли не родственником. Еще в большей степени сказанное относилось к такой трапезе, когда совместно поедалось мясо тотемного животного. Участвовать в этом могли только члены родственной группы. Вот почему скандинавы, эпохи викингов, уже отошедшие от тотемизма, но еще помнившие о корове Аудумли, на священном родовом перу вкушали именно говядину, а не баранину или свинину. Но священной силой обладала не только плоть зверя-тотема. Не меньшее значение придавалось и шкуре, которую почитаемый предок тоже позволял использовать лишь членам своего рода. Зато для своих она была, как пишут ученые, поистине универсальным средством на все случаи жизни. Из нее старались соорудить жилище, чтобы не пробрался злой дух. На ней спали, чтобы не приснился дурной сон. В нее завертывали младенца, чтобы рос здоровым и крепким. Ей укрывали покойника, чтобы его дух обрел достойное успокоение на небесах. По счастью, есть еще на нашей планете народы, для которых система тотемических верований и соответствующие обычаи являются приметой совсем недавнего прошлого, а то и настоящего. Благодаря этому ученым удается собрать поистине бесценные данные и многое объяснить. Естественно, в одежде из шкуры священного животного не ходили все время. Ее надевали в основном для священно-действия, одним из которых, как говорится в главе воины и звери», была война. Так, этнографическая наука свидетельствует, что американские индейцы, например, отправлялись на тропу войны в шкурах своих тотемов. Род волков – волчьих, род медведей в медвежьих и так далее. Понятно, что звериные шкуры поневоле приходилось подгонять к человеческой анатомии, но кройку и шитье старались свести к минимуму. Особенно это касалось ритуальных облачений, в частности шаманских, но в любом случае расположение тех или иных частей шкуры на теле человека должно было строго соответствовать их расположению на теле животного. Так головной убор непременно выкраивался из шкуры с головы зверя, Верхняя наплечная одежда из спиной части, шкура с передних лап становилась рукавами, с задних штанами и так далее. Древний обычай отразился и в языке. Все слышали слово «парка» и знают, что это вид верхней одежды из меха. Но все ли знают, что в буквальном переводе «парка» значит «туловище»? Все слышали русское выражение «спрятать в загашник», то есть «укрыть в недоступном потаенном месте». Но многие ли помнят, что оно связано со старинным названием штанов – гачи или гащи, которые удерживались на теле с помощью шнурка гашника. За ним-то, то есть непосредственно у тела, и помещали спрятанную вещь. И, наверное, одни только ученые знают теперь, что слово Гачи обозначало в глубокой древности шкуру с задних ног зверя. С течением времен древние люди перестали использовать всю шкуру тотема. Для обозначения принадлежности к данной родственной группе и для индивидуальной магической защиты было достаточно малой талики — полоски или клочка шкуры, пера клыка, подвешенного на ремешке, башмака, выкроенного из кожи с задней ноги. Но почему именно с правой?